Нормального старения не бывает. Возрастные изменения человека нельзя объяснить какой-либо одной причиной. Старение происходит под воздействием единственного в своем роде сочетания частичных причин, которое делает нас все более уязвимыми и в конечном счете приводит к смерти. Для каждого человека это всегда свой, особый набор частичных причин, и каждый процесс старения проходит по-своему. Иногда он идет достаточно быстро, иногда затягивается надолго. Если у старого человека почки работают безукоризненно, то неожиданно с ним может случиться инсульт. Отказ одного из органов можно сравнить с внезапно появившейся трещиной в пивной кружке, которой за то время, что ею пользовались, пришлось выдержать множество малозаметных повреждений. Также и у человека. Например, из-за курения, кислородных радикалов, повреждений или инфекций в ходе всей жизни накапливается множество всяческих нарушений. Одно незначительное повреждение еще не приводит к болезни или дефекту. И мы думаем, что вполне здоровы, если бы врач тщательно исследовал наш организм, он мог бы распознать все эти незначительные повреждения. При полном сканировании организма можно выявить весь спектр аномалий, и с возрастом их становится все больше и больше. Было бы странно, если бы при подобном исследовании не было найдено каких-либо отклонений. Однако вызывает тревогу, что такие сканирования все чаще проводятся без достаточных на то, Оснований. Как правило, обнаруженная аномалия вовсе не требует врачебного вмешательства. Дополнительные диагностические исследования незначительных нарушений не обязательно помогут пациенту улучшить здоровье. Скорее наоборот, побочные, так сказать, явления при сканировании могут отрицательно повлиять не только на эмоциональное состояние пациента, но и повредить всему организму. К сканированию следует прибегать только в том случае, если для этого есть соответствующие показания. Накапливание незначительных повреждений делает человека в пожилом возрасте более уязвимым. Ничто не случается просто так. Болезнь не появляется вдруг. Именно недостающее звено – Последняя частичная причина, запускающая биологический механизм, вызывает нарушение здоровья или приводит к болезни. Это как при игре в бинго. Чем дольше играешь, тем больше соответствующих чисел заполняешь на своей карточке и при следующем выпавшем числе выигравший кричит «Бинго!». Последнее недостающее число ряда названо, карточка заполнена. Что касается нарушений здоровья, болезней, бинго-шансы с возрастом повышаются, поскольку число частичных причин все больше накапливается, организм становится более чувствительным и более уязвимым. Множество исследователей, врачей, пациентов усиленно пытаются делать различия между процессом старения и возникновением нарушений и болезней в пожилом возрасте. Что означает изношенное колено? Следствие возрастных изменений? Недомогание или болезнь? Принципиальной разницы между этими явлениями нет. Ведь старение происходит из-за накапливающихся частичных причин, так же как недомогание или болезнь. Когда вы смотритесь в зеркало, вы замечаете, что у вас постепенно появляются морщины, видите дряблые щеки как растягивается со временем резинка трусов, также срабатывает ластин, поддерживающий форму лица. Полное сканирование всего тела также покажет следы изменений, оставленные в организме. Идея так называемого нормального старения, о которой так часто говорят и врачи, и пациенты, лишена всякого смысла. Старение заключается в том, что со временем возникают повреждения в местах, где раньше все было в полном порядке. Думаю, что под так называемым нормальным старением большинство людей понимают изменения, при которых возникающие повреждения воспринимаются как обычные, так сказать, возрастные явления. Простой пример: если человек лет 45, в сумерках смотрит на карту, чтобы найти дорогу, и ему ничего не видно, значит пришло время надевать очки. Светопроницаемые белки хрусталиков повреждены и утратили эластичность, но очки решают проблему, и каждый считает это, так сказать, нормальным. Возникающий дефект мы считаем нормальным, если он появляется в том возрасте, в котором мы его ожидаем. Но понятие «нормальное старение» может вводить в заблуждение. Стало быть, ненормально, если очки требуются 38-летнему? Ведь это на 7 лет раньше, чем ожидалось. Скорость старения не одинакова. Некоторые могут в 52 года читать без очков, потому что у них дольше сохраняется эластичность хрусталика, и это столь же неожиданно, как потребность в очках у 38-летнего. Недомогание и болезни, кроме всего прочего, служат ярлыками для врачей и исследователей, чтобы, отслеживая индивидуумов с определенными признаками, рекомендовать им необходимые меры профилактики или назначить лечение. Констатируя нарушение или болезнь, врачи могут добиваться улучшения состояния больного, или предотвратить возникновение повреждений. Нас не должно удивлять, что постоянно появляются, так сказать, новые нарушения и болезни. Всегда находится тот или иной повод рассматривать существующий биологический феномен, как новое нарушение или новую болезнь. Иногда формируется более точный взгляд на причинно-следственный механизм данного феномена. В других случаях, Изменение дефиниции нарушения или болезни является составной частью новой медицинской стратегии для предотвращения того или иного недуга. Так, разрежение истончение костей, весьма давнишнее явление. Его считали симптомом, так сказать, нормального процесса старения и, следовательно, не заслуживающим особого внимания. Наше отношение к так называемому «нормальному разрежению костей», совершенно изменилась после того, как были разработаны медикаменты, способные замедлить процесс декальцинации костной ткани. Появилась необходимость точнее обозначить данный биологический феномен. Так возникла болезнь остеопороз. Сейчас уже стало прямо-таки модой выявлять подобное нарушение как можно раньше, и лечить его как болезнь. И наоборот, некоторые нарушения и болезни исчезают из поля зрения. Истерия больше не диагностируется как болезнь. Другие болезни как бы перестают существовать, потому что получают другие названия. Например, вместо «водянки» говорят «сердечная недостаточность», Но биологический механизм, вызывающий соответствующие физические или психические проблемы, разумеется, тот же самый. Чтобы избавить нас от телесных недугов в пожилом возрасте, ученые и врачи должны перестать считать старение чем-то нормальным. Нужно изучать биологический механизм старения и разрабатывать методы лечения, которые могли бы предотвращать появление неустранимых дефектов. Последнее существимо только в том случае, если старческие изменения будут определять как новое нарушение и болезни. Врачам следует гораздо раньше объявлять нас больными, что, впрочем, вполне оправданно и желательно, поскольку нам же от этого будет лучше.